Глава 8 Трагедия о Гамлете Принце-Датском. Трагедию о Гамлете все до единого считают загадочной. Всем кажется, что она отличается от остальных трагедий самого Шекспира и других авторов прежде всего тем, что в ней ход действия развернут так, что непременно вызывает некоторое непонимание и удивление зрителя. Поэтому исследования и критические работы об этой пьесе носят почти всегда характер толкований, и все они строятся по одному образцу, пытаются разгадать загаданную Шекспиром загадку. Загадку эту можно формулировать так. Почему Гамлет? который должен убить короля сейчас же после разговора с тенью, никак не может этого сделать и вся трагедия наполнена историей его бездействия для разрешения этой загадки, которая действительно встает перед умом всякого читателя, потому что шекспир в пьесе не дал прямого и ясного объяснения медлительности гамлета. Критики ищут причин этой медлительности в двух вещах – в характере и переживаниях самого Гамлета или в объективных условиях. Первая группа критиков сводит проблему к характеру Гамлета и старается показать, что Гамлет не мстит сразу либо потому, что его нравственные чувства противятся акту мести, либо потому, что он нерешителен и безволен, по самой своей природе. Либо потому, как указывал Гёте, что слишком большое дело возложено на слишком слабые плечи. И так как ни одно из этих толкований не объясняет до конца трагедии, то можно сказать с уверенностью, что никакого научного значения все эти толкования не имеют. Поскольку с равным правом может быть защищаемо и совершенно обратная Каждому из них. Противоположного рода исследователи относятся доверчиво и наивно к художественному произведению и пытаются понять медлительность Гамлета из склада его душевной жизни. Точно это живой и настоящий человек. И, в общем, их аргументы почти всегда суть аргументы от жизни и от значения человеческой природы но не от художественного построения пьесы. Критики эти доходят до утверждений, что целью Шекспира и было показать безвольного человека и развернуть трагедию, возникающую в душе человека, который призван к совершению великого дела, но у которого нет для этого нужных сил. Они понимали Гамлета большей частью как трагедию бессилия, и безволия, не считаясь совершенно с целым рядом сцен, которые рисуют в Гамлете черты совершенно противоположного характера, и показывают, что Гамлет – человек исключительной решимости, смелости, отваги, что он нисколько не колеблется из нравственных соображений и тому подобное. Другая группа критиков искала причин медлительности Гамлета в тех объективных препятствиях, которые лежат на пути осуществления поставленной перед ним цели. Они указывали на то, что король и придворные оказывают очень сильное противодействие Гамлету, что Гамлет не убивает короля сразу, потому что не может его убить. Эта группа критиков, идущая по следам Вердера, Утверждает, что задачей Гамлета было вовсе не убить короля, а разоблачить его, доказать всем его виновность и только после этого покарать. Доводов можно найти много для защиты такого мнения, но столь же большое количество доводов, взятых из трагедии, легко опровергают и это мнение. Эти критики не замечают двух основных вещей, которые заставляют их жестоко заблуждаться. Их первая ошибка сводится к тому, что такой формулировки задачи, стоящей перед Гамлетом, мы нигде в трагедии ни прямо, ни косвенно не находим. Эти критики пресочиняют за Шекспира новые усложняющие дело задачи и, опять-таки, Пользуются доводами от здравого смысла и житейской правдоподобности больше, чем эстетики трагического. Их вторая ошибка в том, что они пропускают мимо глаз огромное количество сцен и монологов, из которых для нас совершенно ясно становится, что Гамлет сам создает субъективный характер своей медлительности, что он не понимает, что заставляет его медлить что он приводит несколько совершенно различных причин для этого, и что ни одна из них не может выдержать тягости служить подпорой для объяснения всего действия. И та, и другая группа критиков согласны в том, что эта трагедия в высокой степени загадочна, и уже одно это признание совершенно лишает силы убедительности все их доводы. Ведь если их соображения правильны, то следовало бы ожидать, что никакой загадки в трагедии не будет. Какая же загадочность, если Шекспир заведомо хочет изобразить колеблющегося и нерешительного человека? Ведь мы тогда с самого начала видели бы и понимали, что имеем медлительность вследствие колебания. Плоха была бы пьеса на тему обезволия, если бы самое это безволие скрывалось в ней под загадкой. И если правы были бы критики второго направления, что трудность заключается во внешних препятствиях, тогда надо было бы сказать, что Гамлет это какая-то драматургическая ошибка Шекспира. Потому что эту борьбу с внешними препятствиями, которая составляет истинный смысл трагедии, Шекспир не сумел представить отчетливо и ясно и она тоже скрывается под загадкой критики пытаются разрешить загадку гамлета привнося нечто со стороны извне какие-нибудь соображения и мысли которые не даны в самой трагедии и подходят к этой трагедии как к казусному случаю жизни который непременно должен быть растолкован В плане здравого смысла. По прекрасному выражению Берне, на картину наброшен флер. Мы пытаемся поднять этот флер, чтобы разглядеть картину. Оказывается, что флер нарисован на самой картине. И это совершенно верно. Очень легко понять, что загадка нарисована в самой трагедии, что трагедия умышленно построена как загадка что ее надо осмыслить и понять как загадку, не поддающуюся логическому растолкованию. И если критики хотят снять загадку с трагедии, то они лишают самую трагедию ее существенной части. Остановимся на самой загадочности пьесы. Критика почти в один голос, несмотря на все различие мнений, отмечает эту темноту и непостижимость, непонятность пьесы. Геснер говорит, что «Гамлет» — трагедия масок. Мы стоим перед Гамлетом и его трагедией как излагает это мнение Куна Фишер, как бы перед завесой. Мы все думаем, что за ней находится какой-то образ, но под конец убеждаемся, что этот образ ничто иное как сама завеса по словам берне гамлет это нечто несообразное хуже чем смерть еще нерожденное гете говорил о мрачной проблеме по поводу этой трагедии шлегель приравнивал ее к рациональному уравнению баумгард говорил о сложности фабулы которая содержит длинный ряд разнообразных и неожиданных событий. Трагедия «Гамлет» действительно похожа на лабиринт, соглашается Куна Фишер. В «Гамлете», говорит Брандея, «над пьесой не витает общий смысл или идея целого, определенность не была тем идеалом, который носился перед глазами Шекспира». Здесь немало загадок и противоречий но притягательная сила пьесы в значительной степени обусловлена самою ее темнотой. Говоря о темных книгах, Бранде находит, что такой книгой является Гамлет. Местами в драме открывается как бы пропасть между оболочкой действия и его ядром. «Гамлет остается тайной», — говорит Тен Бринг но тайною, неодолимо привлекательной вследствие нашего сознания, что это не искусственно придуманная, а имеющая свой источник в природе вещей тайна. Но Шекспир создал тайну, говорит Дауден, которая осталась для мыслей элементом, навсегда возбуждающим ее и никогда неразъяснимым ею вполне. Нельзя поэтому предполагать, чтобы какая-нибудь идея или магическая фраза могла разрешить трудности, представляемые драмой, или вдруг осветить все то, что в ней темно. Неясность присущая произведению искусства, которое имеет в виду не какую-нибудь задачу, но жизнь. А в этой жизни... В этой истории души, которая проходила по суммарной границе между ночной тьмой и дневным светом, есть много такого, что ускользает от всякого исследования и сбивает его с толку. Выписки можно было бы продолжить до бесконечности, так как все решительно критики, за небольшим исключением, останавливаются на этом хулители Шекспира, как Лев Николаевич Толстой, Вольтер и другие, говорят то же самое. Вольтер в предисловии к трагедии Семирамида говорит, что ход событий в трагедии Гамлет представляет из себя величайшую путаницу. Рюмелин говорит, что пьеса в целом непонятна. Но вся эта критика видит в темноте оболочку, за которой скрывается ядро, завесу, за которой скрывается образ, флер, который скрывает от наших глаз картину. Совершенно непонятно, почему, если Гамлет Шекспира есть действительно то, что говорят о нем критики, он окружен такой таинственностью и непонятностью. И надо сказать, что эта таинственность Часто бесконечно преувеличивается и еще чаще основывается просто на недоразумениях. К такого рода недоразумениям следует отнести мнение Мережковского, который говорит: Гамлету тень отца является в обстановке торжественной, романтической, при ударах грома и землетрясений. Тень отца говорит Гамлету о загромных тайнах, о Боге, о месте и крови. Где, кроме оперного леврета, можно вычитать это, остается совершенно непонятно. Нечего и прибавлять, что ничего подобного в настоящем Гамлете не существует. Итак, мы можем отбросить всю ту критику, которая пытается отделить загадочность, от самой трагедии снять флер с картины однако любопытно посмотреть как отзывается такая критика о загадочности характера и поведения гамлета бернет говорит шекспир король неподчиненный правилу будь он как и всякий другой можно было бы сказать гамлет лирический характер противоречащей всякой драматической обработке. тоже же несоответствие отмечает Брандес. Он говорит, не надо забывать, что этот драматический феномен, герой, который не действует, до известной степени требовался самой техникой этой драмы. Если бы Гамлет убил короля тотчас по получении откровения духа, Пьеса должна была бы ограничиться одним только актом, поэтому положительно было необходимо дать возникнуть замедлением. Но если бы это было так, то это означало бы просто, что сюжет не годится для трагедии, и что Шекспир искусственно замедляет такое действие, которое могло бы быть окончено сразу и что он вводит лишние четыре акта в такую пьесу, которая могла бы прекрасно уместиться в одном единственном. тоже отмечает Монтегю, который дает прекрасную формулу. Бездействие и представляет действие первых трех актов. Близко очень, к тому же пониманию подходит бег. Все он объясняет из противоречия фабулы, пьесы и характера героя. Фабула, ход действия, принадлежит хронике, куда влил сюжет Шекспир, а характер Гамлета Шекспиру. Между тем и другим есть непримиримое противоречие. Шекспир не был полным хозяином своей пьесы и не распоряжался вполне свободно ее отдельными частями. Это делает хроника. Но в этом все дело, и это так просто и верно, что нам незачем искать каких-либо других объяснений по сторонам. Тем самым мы переходим к новой группе критиков, которая ищет разгадки Гамлета, либо в условиях драматургической техники, как это грубо выразил Брандес, либо в историко-литературных корнях, на которых эта трагедия взросла. Но совершенно очевидно, что в таком случае это означало бы, что правила техники победили способности писателя или исторический характер сюжета перевесил возможности его художественной обработки. В том и другом случае «Гамлет» означал бы ошибку Шекспира, который не сумел выбрать подходящий сюжет для своей трагедии и совершенно прав с этой точки зрения Жуковский, когда говорит, что шедевр Шекспира «Гамлет» кажется ему чудовищем. Он не понимает его смысла. Те, которые находят так много в «Гамлете», доказывают более собственное богатство мысли и воображения, нежели превосходство Гамлета. Он не может поверить, чтобы Шекспир, сочиняя свою трагедию, думал все то, что Тик и Шлегель думали, читая ее. Они видят в ней и в ее разительных странностях всю жизнь человеческую с ее непонятными загадками. Того же мнения был Гончаров, который утверждал, что Гамлета нельзя сыграть. Однако было бы ошибкой считать, что разъяснения историк литературные и формальные, которые ищут причин гамлетовской медлительности в технических или в исторических обстоятельствах, непременно клонились к выводу, что Шекспир написал плохую пьесу. Целый ряд исследователей указывает и на положительный эстетический смысл, который заключался в использовании этой необходимой медлительности. Так Валькенштейн защищает мнение, противоположное мнению Гейне, Берне, Тургенева и других, которые полагают, что Гамлет сам по себе – существо безвольное. Мнение этих последних прекрасно выразил Гебель, утверждавший, что Гамлет – падаль, уже до начала трагедии. Зримы лишь розы и шипы, которые из этой падали вырастают. Волькенштейн полагает, что истинная природа драматического произведения и, в частности, трагедии, заключается в необычайном напряжении страстей и что она всегда основана на внутренней силе героя. Поэтому он полагает, что взгляд на Гамлета как на слабовольного человека покоится на той слепой доверчивости к словесному материалу, который отличалась иногда самая глубокомысленная литературная критика. Драматическому герою Нельзя верить на слово. Надо проверить, как он действует. А действует Гамлет более чем энергично. Он один ведет длительную и кровавую борьбу с королем, со всем датским двором. В своем трагическом стремлении к восстановлению справедливости он трижды решительно нападает на короля. Первый раз он убивает Полония, во второй раз короля спасает его молитва, в третий раз в конце трагедии Гамлет короля убивает. Гамлет с великолепной изобретательностью инсценирует мышеловку, спектакль, проверяя показания тени. Гамлет ловко устраняет со своего пути Розенкранца и Гильденстерна. Поистине он ведет титаническую борьбу. Гибкому и сильному характеру Гамлета соответствует и его физическая природа. Лаэрт – лучший фехтовальщик Франции, а Гамлет его побеждает. Оказывается более ловким бойцом, как этому противоречат указания Тургенева на его физическую рыхлость. Герой трагедии есть максимум воли и мы не ощущали бы трагедийного эффекта от Гамлета, если бы герой был нерешителен и слаб. Любопытно в этом мнении вовсе не то, что в нем указаны черты, отличающие силу и смелость Гамлета. Это делалось много раз, как много раз подчеркивались и те препятствия, которые перед Гамлетом встают. Замечательно в этом мнении то, что оно по-новому толкует весь тот материал трагедии, который говорит о безволии Гамлета. Валькенштейн рассматривает все те монологии, в которых Гамлет укоряет себя в недостаточной решительности, как самоподхлестывание воли и говорит, что меньше всего они свидетельствуют о его слабости если угодно, напротив. Таким образом, согласно этому взгляду, выходит, что все самообвинения Гамлета в безволии служат лишним доказательством его чрезвычайно волевой силы. Ведя титаническую борьбу, проявляя максимум силы и энергии, он все же недоволен сам собой требует от самого себя еще большего. И таким образом толкование это спасает положение, показывая, что противоречие введено в драму не зря и что это противоречие только кажущееся. Слова о безволии надо понимать как сильнейшее доказательство воли. Однако и эта попытка не решает дело. В самом деле она дает только видимое решение вопроса и повторяет в сущности старую точку зрения на характер Гамлета. Но по существу она не выясняет, почему Гамлет медлит, почему он не убивает, как этого требует Брандес, короля в первом акте сейчас же после сообщения тени, и почему трагедия не заканчивается вместе с концом первого акта. При таком взгляде волей-неволей надо примкнуть к тому направлению, которое идет от Вертера и которое указывает на внешние препятствия как на истинную причину медлительности Гамлета. Но это значит ясно вступить в противоречие с прямым смыслом пьесы. Гамлет ведет титаническую борьбу. С этим еще можно согласиться, если исходить из характера самого Гамлета. Допустим, что в нем действительно заключены большие силы. Но с кем ведет он эту борьбу, против кого она направлена? В чем она выражается? И как только вы поставите этот вопрос, вы сейчас же обнаружите, ничтожество противников Гамлета, ничтожество удерживающих его от убийства причин, слепую его податливость направленным против него кознем. В самом деле, сам критик отмечает, что короля спасает молитва, но разве есть указание в трагедии на то, что Гамлет является человеком глубоко религиозным, и что эта причина принадлежит к душевным движениям большой силы. Напротив, она всплывает совершенно случайно и кажется как бы непонятной для нас. Если вместо короля он убивает полония, благодаря простой случайности, значит его решимость созрела сейчас же против спектакля. Спрашивается. Почему же его меч обрушивается на короля только в самом конце трагедии? Наконец, как ни планомерно, случайно, эпизодично, ограничена всякий раз местным смыслом, та борьба, которую он ведет. Большей частью это парирование направленных на него ударов, но не нападение и убийство Гильденстерна и все прочее, есть только самозащита. И, конечно же, мы не можем назвать титанической борьбой такую самозащиту человека. Мы будем еще иметь случай указать, что все три раза, когда Гамлет пытается убить короля, на которые ссылается всегда Валькенштейн, что именно они указывают как раз на обратное тому, что видит в них критик также мало дает разъяснений и близко примыкающая по смыслу к этому толкованию постановка Гамлета во Втором Московском художественном театре. Здесь на практике попытались осуществить то, с чем мы ознакомились только что в теории. Постановщики исходили из столкновения двух типов человеческой природы и развитие их борьбы друг с другом. Один из них, протестующий, героический, борющийся за утверждение того, что составляет его жизнь. Это наш Гамлет. Для того, чтобы ярче выявить и подчеркнуть его давлеющее значение, нам пришлось сильно сократить текст трагедии, выкинуть из него все то, что могло бы задержать окончательно вихревое. Уже с середины второго акта он берет в руки меч и не выпускает его до конца трагедии. Активность Гамлета мы подчеркнули также и сгущением тех препятствий, которые встречаются на пути Гамлета. Отсюда трактовка короля и признах. Король Клавдий олицетворяет все то, что препятствует героическому Гамлету. И наш Гамлет постоянно пребывает в стихийной и страстной борьбе против всего, что олицетворяет собой у короля. Для того, чтобы сгустить краски, нам казалось необходимым перенести действие Гамлета в Средневековье. Так говорят режиссеры этой пьесы в художественном манифесте, который они по поводу этой постановки выпустили. И со всей откровенностью они указывают на то, что им для сценического воплощения, для понимания трагедии, пришлось проделать над пьесой три операции. Первое. Выбросить из нее все то, что мешает этому пониманию. Второе. Сгустить те препятствия, которые противостоят Гамлету. И третье. Сгустить краски и перенести действие Гамлета в средние века, в то время как все видят в этой пьесе олицетворение Ренессанса. Совершенно понятно, что после таких трех операций может удастся всякое толкование. Но столь же ясно, что эти три операции превращают трагедию в нечто совершенно противоположное тому, как она написана. И то обстоятельство, что для проведения в жизнь такого понимания потребовались такие радикальные операции над пьесой, лучшим образом доказывает колоссальное расхождение которые существуют между истинным смыслом истории и между смыслом, истолкованным таким образом. В виде иллюстрации колоссального противоречия пьесы, в которое впадает театр, достаточно сослаться на то, что король, играющий на самом деле в пьесе очень скромную роль, при таком понимании превращается в героическую противоположность самого гамлета если гамлет есть максимум воли героической светлой ее один полюс то король есть максимум воли антигероической темной другой ее полюс свести роль короля к олицетворению всего темного начала жизни для этого нужно было бы по существу дела Написать новую трагедию с совершенно противоположными задачами, чем те, которые стояли перед Шекспиром. Гораздо ближе к истине подходят те толкования Гамлетовой медлительности, которые исходят тоже из форменных соображений и действительно проливают очень много света на решение этой загадки. но которые сделаны без всяких операций над текстом трагедии. К таким попыткам относится, например, попытка уяснить некоторые особенности построения Гамлета, исходя из техники и конструкции шекспировской сцены, зависимость от которой ни в коем случае нельзя отрицать и изучение которой глубочайшим образом необходимо для правильного понимания и анализа трагедии. Такое значение, например, имеет установленный прельсом закон о временной непрерывности в шекспировской драме, который требовал от зрителя и от автора совершенно другой сценической условности, чем техника нашей современной сцены. У нас пьеса разделена на акты. Каждый акт условно обозначает только тот краткий промежуток времени, который занимают изображенные в нем события. Длительные события и их перемены происходят между актами, о них зритель узнает впоследствии. Акт может быть отделен от другого акта промежутком в несколько лет. Все это требует одних приемов письма. Совершенно иначе обстояло дело во времена Шекспира, когда действие длилось непрерывно, когда пьеса, видимо, не распадалась на акты и исполнение ее не прерывалось антрактами и все совершалось перед глазами зрителя совершенно понятно, что такая важная эстетическая условность имела колоссальное композиционное значение для всякой структуры пьесы, и мы многое можем уяснить себе, если познакомимся с техникой и эстетикой современной Шекспиру сцены. Однако, когда мы переходим границы и начинаем думать что с установлением технической необходимости какого-нибудь приема мы тем самым разрешили уже задачу, мы впадаем в глубокую ошибку. Необходимо показать, в какой мере каждый прием был обусловлен техникой тогдашней сцены. Необходимо, но далеко недостаточно. Надо еще показать психологическое значение этого приема. Почему из множества аналогичных приемов Шекспир выбрал именно этот? Потому что нельзя же допустить, что какие-нибудь приемы объяснялись исключительно и всецело их технической необходимостью. Потому что это означало бы допустить власть голой техники в искусстве. На самом деле техника, конечно, безусловно, определяет конструкцию пьесы, но в пределах технических возможностей каждый технический прием и факт как бы возводится в достоинство эстетического факта. Вот простой пример. Сильверсван говорит, на поэта давило определенное устройство сцены. К тому же разряду примеров, подчеркивающих неизбежность удаления действующих лиц со сцены, невозможность заканчивать пьесу или сцену какой-либо труппою, относятся случаи, когда по ходу пьесы на подмозках оказываются трупы. Нельзя было заставить их подняться и уйти. И вот, например, в Гамлете появляется никому не нужный фортенбрас с разным народом, в конце концов только за тем, чтобы возгласить «Уберите трупы, средь поля битвы мыслимы они, а здесь не к месту, как следы резни». И все уходят и уносят с собой тела. Читатель без всякого затруднения сможет увеличить число таких примеров. Прочитав внимательно хотя бы одного Шекспира. Вот пример совершенно ложного истолкования заключительной сцены в Гамлете при помощи одних только технических соображений. Совершенно бесспорно, что не имея занавеса и развертывая действие на открытой все время перед слушателем сцене, драматург должен был заканчивать пьесу всякий раз так, чтобы кто-нибудь уносил трупы. В этом смысле техника драмы, несомненно, давила на Шекспира. Он непременно должен был заставить унести мертвые тела в заключительной сцене Гамлета. Но он мог сделать это по-разному. Их могли бы унести и придворные, находящиеся на сцене, и просто датская гвардия. Из этой технической необходимости мы никогда не можем заключить, что Фортенбрас появляется только за тем, чтобы унести трупы, и что этот Фортенбрас никому не нужен. Стоит только обратиться к такому, например, толкованию пьесы, которое дает Куно Фишер. Он видит одну тему вместе, воплощенной в трех разных образах – Гамлета, Лаэрта и Фортенбраса, которые все являются мстителями за отцов. И мы сейчас увидим глубокий художественный смысл в том, что при заключительном появлении Фортенбраса тема эта получает полнейшее свое завершение, и что шествие победившего Фортенбраса является глубоко осмысленным там, где лежат трупы двух других мстителей, образ которых все время противопоставлялся этому третьему образу. Так мы легко находим эстетический смысл технического закона. Нам не раз придется обращаться к помощи такого исследования. И в частности, установленный прельсом закон много помогает нам в деле выяснения медлительности гамлета однако это всегда только начало исследования а не все исследование в целом задача будет заключаться всякий раз в том чтобы установив техническую необходимость какого-нибудь приема понять вместе с тем и его эстетическую целесообразность Иначе вместе с Брандесом нам придется заключить, что техника всецело владеет поэтом, а не поэт техникой, и что Гамлет медлит четыре акта потому, что пьесы писались в пять, а не в одном акте, и мы никогда не сумеем понять, почему одна и та же техника, которая совершенно одинаково давила на Шекспира и на других писателей, создала одну эстетику в трагедии Шекспира и другую в трагедиях его современников. И даже больше того, почему одна и та же техника совершенно разным образом заставляла Шекспира компоновать Отелло, Лира, Макбета и Гамлета. Очевидно, даже в пределах отводимых поэту его техникой, За ним остается еще все же творческая свобода композиции. Такой же недостаток ничего не объясняющих открытий находим мы и в тех предпосылках объяснить Гамлета, исходя из требований художественной формы, которые тоже устанавливают совершенно верные законы, необходимые для понимания трагедии но совершенно недостаточные для ее объяснения. Вот как мимоходом говорит Ихенбаум о Гамлете. На самом деле, не потому задерживается трагедия, что Шиллеру надо разработать психологию медлительности, а как раз наоборот. Потому Валенштейн медлит, что трагедию надо задержать а задержание – это скрыть. То же самое и в Гамлете. Недаром существуют прямо противоположные толкования Гамлета как личности. И все по-своему правы, потому что все одинаково ошибаются. Как Гамлет, так и Валенштейн даны в двух необходимых для разработки трагической формы аспектах как сила движущая и как сила задерживающая. Вместо простого движения вперед по сюжетной схеме, нечто вроде танца с движениями сложными. С психологической точки зрения, почти противоречие. Совершенно верно, потому что психология служит только мотивировкой. Герой кажется личностью, а на самом деле он маска. Шекспир ввел в трагедию призрак отца и сделал Гамлета философом. Мотивировка движения и задержания. Шиллер делает Валенштейна изменником почти против его воли, чтобы создать движение трагедии и вводит астрологический элемент которым мотивируется задержание. Здесь возникает целый ряд недоумений. Согласимся с Эйхенбаумом, что для разработки художественной формы действительно необходимо, чтобы герой одновременно развивал и задерживал действия. Что объяснит нам это в Гамлете? Нисколько не больше, чем необходимость убирать трупы в конце действия, объяснит нам появление Фортенбраса. Именно нисколько не больше, потому что и техника сцены, и техника формы, конечно, давят на поэта. Но они давили на Шекспира, равно как и на Шиллера. Спрашивается, почему же один написал Валенштейна, а другой Гамлета? Почему одинаковая техника и одинаковые требования разработки художественной формы один раз привели к созданию Макбета, а другой раз Гамлета. Хотя эти пьесы прямо противоположны в своей композиции. Допустим, что психология героя является только иллюзией зрителя и вводится автором как мотивировка. Но спрашивается Совершенно ли безразлична для трагедии та мотивировка, которую выбирает автор? Случайно ли она? Сама по себе говорит она что-нибудь, или действие трагических законов совершенно одинаково, в какой бы мотивировке, в какой бы конкретной форме они не проявлялись? Подобно тому, как верность алгебраической формулы остается совершенно постоянной, какие бы арифметические значения мы в нее не подставляли. Так формализм, который начал с необычайного внимания конкретной форме, вырождается в чистейшую формалистику, которая к известным алгебраическим схемам сводит отдельные индивидуальные формы. Никто не станет спорить с Шиллером, когда он говорит, что трагический поэт должен затягивать пытку чувств. Но даже зная этот закон, мы никогда не поймем, почему эта пытка чувств затягивается в Макбете при бешеном темпе развития пьесы, а в Гамлете при совершенно противоположном. Эйхенбаум полагает, что при помощи этого закона мы совершенно разъяснили Гамлета. Мы знаем, что Шекспир ввел в трагедию призрак отца. Это мотивировка движения. Он сделал Гамлета философом. Это мотивировка задержания. Шиллер прибег к другим мотивировкам. Вместо философии у него астрологический элемент, а вместо призрака – измена. Спрашивается. Почему по одной и той же причине мы имеем два совершенно различных следствия? Или мы должны признать, что и причина то указана здесь не настоящая? Или, вернее сказать, недостаточная, объясняющая не все и не до конца? Правильнее сказать даже не объясняющая самого главного? Вот простейший пример. Мы очень любим, говорит Ихенбаум, почему-то психологии и характеристики. Наивно думаем, что художник пишет для того, чтобы изображать психологию или характер. Ломаем голову над вопросом о Гамлете. Хотел ли Шекспир изобразить в нем медлительность или что-нибудь другое? На самом деле художник ничего такого не изображает, потому что совсем не занят вопросами психологии, да и мы вовсе не для того смотрим Гамлета, чтобы изучить психологию. Все это совершенно верно, но следует ли отсюда, что выбор характера и психологии героя совершенно безразличный для автора? Это верно, что не для того мы смотрим Гамлета, чтобы изучить психологию медлительности. Но совершенно верно и другое, что если придать Гамлету другой характер, пьеса потеряет весь свой эффект. Художник, конечно, не хотел дать в своей трагедии психологию или характеристику. Но психология и характеристика героя – не безразличный, случайный и произвольный момент, а нечто эстетически очень значимое, и истолковывать Гамлета так, как это делает Ихенбаум в одной и той же фразе, значит просто очень плохо его истолковывать. Сказать, что в Гамлете задерживается действие, потому что Гамлет – философ, Значит, просто на веру принять и повторить мнение тех самых скучных книг и статей, которые опровергает Ихенбаум. Именно традиционный взгляд на психологию и характеристики утверждает, что Гамлет не убивает короля, потому что он философ. Тот же плоский взгляд полагает, что для того, чтобы понудить Гамлета к действию, Необходимо ввести призрак. Но ведь Гамлет мог узнать то же самое и другим способом. И стоит только обратиться к трагедии для того, чтобы увидеть, что действие в ней задерживает не философия гамме Гамлета, а нечто совсем другое. Кто хочет исследовать Гамлета как психологическую проблему, тот должен вовсе оставить критику. Мы старались выше суммарно показать, как мало она дает верного направления исследователю и как она уводит часто совершенно в сторону. Поэтому исходным пунктом для психологического исследования должно быть стремление избавить Гамлета от тех 11 тысяч томов-комментариев, Которые придавили его своей тяжестью, и о которых с ужасом говорит Лев Николаевич Толстой. Надо взять трагедию так, как она есть, посмотреть на то, что она говорит не мудрствующему толкователю, а бесхитростному исследователю. Надо взять ее в нерастолкованном виде и взглянуть на нее так, как она есть. Иначе мы рисковали бы обратиться вместо исследования самого сновидения к его толкованию. Такая попытка взглянуть на Гамлета просто нам известна только одна. Она сделана с гениальной смелостью Толстым в его прекраснейшей статье о Шекспире, которая почему-то до сих пор продолжает почитаться неумной и неинтересной. Вот что говорит Толстой: Но ни на одном из лиц Шекспира так поразительно незаметно его не скажу неумение, но совершенное равнодушие к приданию характерности своим лицам, как на Гамлете. И ни на одной из пьес Шекспира так поразительно незаметно то слепое поклонение Шекспиру. Тот нерассуждающий гипноз, вследствие которого не допускается даже мысли о том, чтобы какое-нибудь произведение Шекспира могло быть негениальным, и чтобы какое-нибудь главное лицо в его драме могло бы не быть изображением нового и глубоко понятого характера.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 Вкладывая же в уста своего героя эти мысли, он нисколько не заботится о том, при каких условиях говорятся эти речи. И естественно выходит то, что лицо, высказывающее все эти мысли, делается фонографом Шекспира. Лишается всякой характерности и поступки, и речи его.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 И состоит гениальность создания глубокомысленного характера. И, решив это, ученые-критики пишут томы за томами, так что восхваление и разъяснение величия и важности изображения характера человека, не имеющего характера, составляют громадные библиотеки.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 и не понимал даже, что это нужно. И ученые-критики продолжают исследовать и восхвалять это загадочное произведение. Мы опираемся на это мнение Толстого не потому, чтобы нам казалось правильными и исключительно достоверными его конечные выводы, Для всякого читателя ясно, что Толстой, в конце концов, судит Шекспира, исходя из внехудожественных моментов. И решающим в его оценке является тот моральный приговор, который он произносит над Шекспиром, мораль которого он считает несовместимой со своими нравственными идеалами. Не забудем, что эта моральная точка зрения привела Толстого к отрицанию не только Шекспира, но и вообще почти всей художественной литературы, и что свои же художественные вещи Толстой под конец жизни считал вредными и недостойными произведениями. Так что эта моральная точка зрения лежит вообще вне плоскости искусства. Она слишком широка, и всеобъемлющее для того, чтобы замечать частности. И о ней речи быть не может при психологическом рассмотрении искусства. Но все дело в том, что для того, чтобы сделать эти моральные выводы, Толстой приводит чисто художественные доводы. И вот эти доводы кажутся нам столь убедительными, что они действительно разрушают Тот нерассуждающий гипноз, который установился по отношению к Шекспиру. Толстой взглянул на Гамлета глазом андерсоновского ребенка, и первый решился сказать, что король голый, то есть, что все те достоинства, глубокомыслие, точность характера, проникновение в человеческую психологию и прочее, существуют только в воображении читателя. В этом заявлении, что царь голый, и заключается самая большая заслуга Толстого, который разоблачил не столько Шекспира, сколько совершенно нелепое и ложное о нем представление тем, что противопоставил ему свое мнение, которое он недаром называет совершенно противоположным тому, какое установилось во всем европейском мире. Таким образом, по дороге к своей моральной цели, Толстой разрушил один из жесточайших предрассудков в истории литературы и первый со всей смелостью высказал то, что нашло себе сейчас подтверждение в целом ряде исследований и работ. Именно то, что у Шекспира далеко не вся интрига и не весь ход действия достаточно убедительно мотивированы с психологической стороны. Что его характеры просто не выдерживают критики и что часто существуют вопиющие для здравого смысла нелепые несоответствия между характером героя и его поступками. Так, например, столь прямо утверждает, что Шекспира в Гамлете интересовала больше ситуации, чем характер, и что Гамлета надлежит рассматривать как трагедию интриги, в которой решающую роль играет связь и сцепление событий, а не раскрытие характера героя. Такого же мнения придерживается Рюк. Он полагает, что Шекспир не для того запутывает действия, чтобы осложнить характер Гамлета, а осложняет этот характер для того, чтобы он лучше подошел к полученной им по традиции драматургической концепции фабулы. И эти исследователи далеко не одиноки в своем мнении. Что касается других пьес, то там исследователи называют бесконечное число таких фактов, которые с неопровержимостью свидетельствуют о том, что утверждение Толстого в корне правильно. Мы еще будем иметь случай показать, насколько справедливо мнение Толстого в приложении к таким трагедиям, как Отелло, Король Лир и другие. Насколько убедительно он показал отсутствие и незначительность характера у Шекспира. И насколько он совершенно верно и точно понял эстетическое значение и смысл шекспировского языка. Сейчас мы берем за отправную точку наших дальнейших рассуждений то, совершенно согласное с очевидностью мнения, что Гамлету невозможно приписать никакого характера, что этот характер сложен из самых противоположных черт, и что невозможно придумать какого-либо правдоподобного объяснения его речам и поступкам. Однако мы станем спорить с выводами Толстого, который видит в этом сплошной недостаток и чистое неумение Шекспира изображать художественное развитие действия. Толстой не понял или, вернее, не принял эстетики Шекспира и, рассказав его художественные приемы в простом пересказе, перевел их с языка поэзии на язык прозы, взял их вне тех эстетических функций которые они выполняют в драме. И в результате получилась, конечно, полная бессмыслица. Но такая же точно бессмыслица получилось бы, если бы мы проделали такую операцию со всяким решительно поэтом и обесмыслили бы его текст сплошным пересказом. Толстой пересказывает сцену за сценой «Короля Лира», и показывает, как нелепо их соединение и взаимная связь. Но если бы такой же точно пересказ учинить над Анной Карениной, можно было бы легко привести и толстовский роман к такому же абсурду. И если мы припомним то, что сам Толстой говорил по поводу этого романа, мы сумеем приложить те же самые слова и к королю Лиру. Выразить в пересказе мысли романа и трагедии совершенно невозможно, потому что вся суть дела заключается в сцеплении мыслей, а самое это сцепление, как говорит Толстой, составлено не мыслью, а чем-то другим, и это что-то другое не может быть передано непосредственно в словах, а может быть передано, только непосредственным описанием образов сцен положений пересказать короля лира так же нельзя как нельзя пересказать музыку своими словами и потому метод пересказа есть наименее убедительный метод художественной критики но еще раз повторяем эта основная ошибка не помешала толстому сделать ряд блестящих открытий, которые на многие годы составят плодотворнейшие проблемы шекспирологии, но которые, конечно, будут освещены совершенно иначе, чем это сделано Толстым. В частности, применительно к Гамлету, мы должны вполне согласиться с Толстым, когда он утверждает, что у Гамлета нет характера. Но мы вправе спросить дальше, не заключено ли в этом отсутствии характера какое-либо художественное задание? Не имеет ли это какого-нибудь смысла и является ли это просто ошибкой? Толстой прав, когда указывает на нелепость довода тех, кто полагает, будто глубина характера заключается в том, что изображен бесхарактерный человек. Но, может быть, целью трагедии вообще не является раскрытие характера самого по себе. И, может быть, она вообще равнодушна к изображению характера. А иногда, может быть, она даже сознательно пользуется характером, совершенно неподходящим к событиям для того, чтобы извлечь из этого какой-нибудь особенный художественный эффект. В дальнейшем нам придется показать, как ложно в сущности мнение, что трагедия Шекспира представляет собой трагедию характера. Сейчас же мы примем как допущение, что отсутствие характера может не только проистекать из явного намерения автора, но что оно может быть ему нужно для каких-нибудь совершенно определенных художественных целей. И постараемся раскрыть это на примере Гамлета. Для этого обратимся к анализу структуры этой трагедии.